По-детски эгоистичное желание маски, которой отроду нет и сорока часов, желание изголодавшегося беглеца, только что вырвавшегося из тюрьмы, на волю сквозь копище пиявок, какую же свободу может иметь это ненасытное прорва со свежими следами наручников. Нет, честно говоря, нельзя утверждать, что ответа вовсе не было. Желание — это не то, что понимают путем рассуждения, их надо чувствовать. Попробую объяснить проще. Это то самое конвульсивное побуждение — желание стать жертвой расовых предубеждений. Я ясно осознал это в ту минуту, как вышел на улицу. Какая же необходимость была у меня до сих пор вилять, точно оправдываясь? Может быть, рассчитывал, виляя, спастись от стыда? Нет, я, видимо, действительно громоздил одно оправдание на другое, но можно с уверенностью утверждать, что руководил мной совсем не стыд. Руководствовался я лишь одним желанием, на котором... Хотел я того или нет, во что бы то ни стало, должен был построить наши отношения. Отношения с тобой были такими, какими они представлялись в самых бесстыдных фантазиях Маски. Чего бы я не захотел почувствовать, пожелать, испытать, все было связано с теми фантазиями, и я от только-только переставший отравлять меня, снова, набрав силу, двинулся по моим жилам навстречу потоку крови. Ничего удивительного, что это заставляло задуматься над завтрашним планом. Даже Маска не могла не почувствовать себя скованно неуютно. Как бы то ни было, свобода Маски, хотя она и заключалась главным образом в абстрактных отношениях с другими людьми, была все равно, что птица с оторванными крыльями. Маска, которую чуть было не выбросили, сохраняя перемирие, способна была лишь на невнятное бормотание. Тогда Маска стала успокаивать меня. Если я буду без конца нервничать, то не только маска, но и сам я превращусь в средство. Пусть лицо у меня маска, но ведь тело-то по-прежнему мое собственное. Можно закрыть глаза и представить себе, что во всем мире исчез свет. Тогда мгновенно маска и я превращаемся в одно целое, и нигде нет того, кому я должен ревновать. Если тебя касаюсь я сам, значит, тот, кого касаешься ты, тоже я сам». И нужно отбросить всякие колебания. Заметки на полях. Стоит вдуматься, и доводы покажутся подобранными произвольно. Поскольку я идентичен самому себе, а для другого абсолютно чужой, значит, я наполовину чужой. Правда? Мы — желтая раса, но мы не были желтой расой от природы. Впервые мы превратились в желтую расу благодаря тому, что были названы так расой с другим цветом кожи. Игнорировать условность лица и сделать всю остальную часть тела главной в определении личности равносильно обману. Если я собираюсь упорно отстаивать отождествление от отвлекаясь от лица, тогда мне придется без всякого снисхождения взять на себя ответственность за эротические действия маски. Пусть лишь мысленно, но все равно я бессовестно упрекал тебя в измене, и я от ревности бурлил во мне. А как только дело коснулось меня, я стал беспечно разглагольствовать о трате свободы в чистом виде, совсем не думая, что это может ранить тебя. В конце концов, не напоминает ли ревность избалованную кошку, которая, настаивая на своих правах, не признает обязанностей?